Глава семнадцатая. «Опять от меня сбежала, но камень ее догонит». Не сбежала. Услышав последние слова ведьмы, французик рванулся в сторону ближайшего окна, но тут же упал сраженный выстрелом в спину. Ну, вернее, почти выстрелом. Стулом. Метко пущенным прямо между лопаток Еремеева стулом. Собака сутулая. Присел над Джаном Мирон. «Вот не зря мне твоя рожа иноземная сразу не понравилось, Так это что, правда? Ты нас этим упырям продал?» «Не упырям, а волкодлаком, поправила моего напарника ведьма. «И я так думаю, что он никого не продавал. Просто это изначально была одна команда, заброшенная к нам в гости из-за границы». «Ох, уели, ах, уели! Ах, мы творог не доели!» Услышанная в детском саду присказка была единственной связанной мыслью, крутящейся у меня в голове. Если честно, то я только сейчас осознал всю степень своего идиотства. Объяснить, почему и в какой момент я перестал воспринимать французика с опаской не получалось в принципе. А по факту выходило, что он нагрел нас всех вместе взятых. Интересно, Эдик тоже не в курсе? Или полковник в очередной раз разыграл шахматную партию, в которой я всего лишь пешка? — Очень надеюсь, что первое, иначе я из своего приятеля кишки и наружу вытащу. — Эй, болезный! — пошлепал по щекам французик Амирон. — Ты его, в общем-то, не прикидывайся. Глазки открой, я туда плюнуть мечтаю. — Он в обмороке, — бросил взгляд на Еремеева Тахир, а затем повернулся к ведьме. — Мария, надеюсь, ты понимаешь, что сегодня не время для шуток или интриг. Смерть моего сына — не тот вопрос, чтобы преследовать какие-то меркантильные интересы. «Тахир!» — сплеснул руками ведьма. «Но ты уж совсем круглой дурой меня не считай. В конце концов, я тоже мать и прекрасно понимаю твои чувства. Тем более, что волкодлаки в Белеве — это общая проблема, с которой нам всем придется разбираться. А как вы поняли, что французик связан с этими оборотнями?» — поинтересовался я у ведьмы. Мне всегда казалось, что нашему иноземному другу угрожает опасность не меньше, чем всем остальным. — Ой, да что там понимать? — махнула рукой ведьма. — Вы там в гостинице похулиганили, конечно, знатно, но одного полудохлого чудика мы все-таки сумели отбить у полицейских. Вот он и спел сказочку про серого волка. В смысле, кто он такой и что ему нужно в нашем прекрасном городе? — Честно говоря, я даже выяснять не хочу, как именно строилась эта замечательная беседа. Но сердце мне подсказывает, вряд ли несчастный именно так мечтал закончить свой жизненный путь. В том, что он его уже закончил, сомнений у меня не было абсолютно. Все-таки город гостеприимный, жители замечательные. Кто-то умный продал французам информацию о сокровищах Еремеева, продолжала рассказывать Мария. А может быть его вовсе этот старый хрыч кому-то продал что-то ненужное с двойной наценкой? Подобное всегда было в его духе. Вот лягушатники и подсуетились, решив, что раз уж внук Ивана Максимовича гражданин Франции, то почему в него пытаться наложить лапу на все его наследство целиком? Вот же курва! — выругался Мирон. Родину забыл, да еще и распродать дедушкино наследство решил. Я не решил ничего, не открывая глаз слабым голосом, то ли простонал, то ли проплакал Жан-Мари. Полиция арестовала маму и мою жену. Ребенка отдали в приют. Они обещали убить их, если я не буду помогать. Сволочи!» — неожиданно для меня вырвался дознаватель. Судя по всему, Павлов поверил Еремееву и не очень одобрил поведение своих коллег по цеху. Ведьма же, напротив, улыбнулась, видимо, решив не сильно доверять словам французика. Впрочем, у нее на это были все основания. Я и сам пока не определился, как относиться к французу и всему тому, что он нам расскажет. С одной стороны, он работал не на нас, это уже понятно. Достаточно вспомнить его отчаянный рывок в сторону окна. Да и так, если повспоминать и разобраться, то он с самого первого момента нашего знакомства давал множество поводов для подозрений. До сих пор не могу понять, почему я не особенно обращал на это внимание. А с другой стороны, если в заложниках жена и мама, ситуация из серии «Хуже не придумаешь». Я прекрасно помню, насколько неадекватно вел себя, когда в руках у оборотней оказалась Светка. А если бы кто-то при этом додумался сдать Алиску в детский дом, то я просто разнес бы этот приют по кирпичику и считал, что поступаю абсолютно правильно. «Вообще, чушь какая-то!» — бесцеремонно встряхнул французика Мирон. ну как голубь мой ясный, поднимайся и начинай рассказывать с самого начала. Если эти чудища иноземные с тобой приехали...» то почему они на вашу машину на шоссе напали? Это что ж получается? Мерзкий, по твоей милости, в реанимации до сих пор прохлаждается. Последнее предложение Мирон уже буквально ревел, а жан мари сжимался в позе эмбриона, ожидая удара. Я и сам, если честно, подумал, что французику не избежать хорошей затрещины, но мой напарник сумел удержаться. Судя по всему, просто-напросто боялся, что Еремеев опять потеряет сознание. «Что ты молчишь?» Мирон встал и за шиворот, вздернул французика, заставляя его встать на ноги. «Отвечай, когда тебя спрашивают!» «Они не знали!» взвигнул Еремеев. «Вы же сами похитили меня из аэропорта! Мои сопровождающие подумали, что я как-то сообщил о своем прибытии в ФСБ и решили, что я пытаюсь вести двойную игру. Я не знал, что подумать, и вызвал помощь. Поймите, у них в заложниках моя семья. Я не мог поступить по-другому!» «Вы сейчас о каком нападении на шоссе?» — уточнил у меня ничего не понимающий Тахир. «Мы действительно встречали этого юношу в аэропорту», — пояснил я хозяину кафе внимательно слушавший нас ведьми. Но с Мироном попросил об этом один уважаемый человек, давний знакомый Ивана Максимовича. Думаю, что он ничего не знал о французских спецслужбах, а просто опасался за жизнь молодого человека, который не имеет никакого представления о потустороннем мире и московских реалиях». По дороге из аэропорта на нашу машину напали те самые волкодлаки. Меня немного поцарапали, а наш друг с Мироном вообще оказался в госпитале с несколькими пулевыми ранениями. — В меня из гранатомета стреляли, — пожаловался Мирон. — Чудом жив остался. И теперь вот выясняется, что все из-за этого засранца. — Я не знаю, кто стрелял в вас, — еще жалобнее взвизгнул французик. — Меня там не было, а мои... мои... «Мои кураторы сказали, что не имеют к произошедшему никакого отношения. Они спасали меня, потому что сначала решили, что я их обманываю, а потом поняли, что меня похитили». «Еще чуть-чуть, и я заплачу», — рыкнул Мирон. «Тебя послушать, так ты вообще белый и пушистый». «Не ори на него», — внезапно вступился за француза Павлов. «Никто не знает, как правильно вести себя в подобной ситуации. Это сейчас ты герой, а теперь представь, если бы твоей матери угрожали». «Да что ты говоришь?» — скидывил в ответ Мирон. «Хочешь защищать его? На, забирай!» «Чтоб ты понимал правильно, он сам предложил нам работу и всю дорогу прикидывался доброй овечкой. Даже словом не обмолвился про какие-то угрозы или о том, что у нас на хвосте сидят его приятели с волосатыми мордами. Будь он такой благородный, так мог бы не тащить нас за собой в этот город». «Он просто не знал, как поступить правильно», — негромко, но отчетливо сказал Тахир. «И положился на волю судьбы, надеясь, что она сама подскажет выход из ситуации. Он увидел в вас силу и просто понадеялся на то, что этой силы хватит для его спасения». «Всегда поражалась твоей доброте, Тахир», — покачала головой Мария. «Я надеюсь, ты не забыл, что это именно его приятели убили твоего сына». «Я не знал об этом», — забился в руках у Мирона Еремеев. «Уважаемый Тахир, поверьте мне, я не знал, что вашего сына убьют». Просто все подумали, что у него может быть золотое перо. Мне обещали, что с ним просто поговорят. Наверное, что-то просто пошло не по плану. Твои шакалы всего навсего опоздали, грустно улыбнулся Тахир. А мой сын не продал им собственного отца. У него действительно было с собой золотое перо, и он оставил его у меня. Вот теперь моя челюсть отвисла. Наверное, надо было что-то сказать. Но в то же время сказать хотелось одновременно сразу и очень много. «О как!» Мирон, как обычно, сориентировался быстрее меня. «А мы его ищем!» И было что-то настолько наивное и трогательное в его восклицании, что все находящиеся в кафе непроизвольно начали улыбаться и даже смеяться. «Кто бы сомневался!» Сквозь смех прокомментировал Павлов. «Дураку понятно, что вы в Белев с этим французиком не просто так приехали». «Вот только теперь она у Тахира, и вы его не получите!» Но Ну, не надо уж так категорично!» Ведьма продолжала смеяться, но глаза ее смотрели серьезно и проницательно. «Перо можно выгодно продать. Вещь-то непростая будет!» «Я пока еще ничего не решил!» — негромко ответил всем и сразу хозяин кафе. «Но, как по мне, лучше его уничтожить, чем отдать приятелям этого юноши. Мне кажется, что главное в этом вопросе — просто не торопиться!» Наконец справился и я с эмоциями. «Я не знаю всех особенностей самого пера, но с его помощью можно получить доступ к хранилищу семьи Еремеевых. Вряд ли я ошибусь, но мне кажется, что основная ценность содержится именно там». «Молодой ты еще», — вновь улыбнулась ведьма. «Не умеешь довольствоваться малым. Захоронка Еремеевых — это кусок, который не всем проживать под силу. Да и не попадешь ты туда просто так». «Думаешь, никто до тебя не пытался? Хе. Только я этих охотников пару десятков видела. А уж сколько всего их тайно заветно изгубило, так и не посчитать, наверное». «Как же тогда эти иноземцы планировали на хранилище лапу наложить?» — поинтересовался Павлов. «Туда же не просто попасть надо, но и вывести как-то». «Про вывести мне неведомо», — пожала плечами Мария. «А про попасть? Так это опять-таки у молодого человека спросить надо». Наверняка о дедушка в детстве интересную сказочку рассказал. Мы все разом, не сговариваясь, посмотрели на Жана, но француз молчал и, похоже, даже не думал делиться семейными тайнами. «Говори!» — встряхнул его Мирон. «Ты знаешь, где находится хранилище?» «Знаю», — выдохнул французик, с опаской косясь на пудовые кулаки Мирона. «Вернее, примерно, представляю, но никогда там не был». «Еще бы!» — заулыбалась Мария. Ты первый раз в городе. Как ты мог там раньше побывать? И что же это за место? Стоп, стоп, стоп!» — опять подал голос Павлов. «Уважаемая, а чё это вы здесь распоряжаться начали? По-моему, пера у вас нет, да и к семье Еремеевых вы никакого отношения не имеете. С чего вдруг такое активное участие в чурих делах? Ну, во-первых, не такие уж они и чужие». Даже не подумала смутиться ведьма. А во-вторых, мне показалось, что все мы плывем в одной лодке. И раз уж у нас в городе чуть ли не война началась, то надо и на хранилище посмотреть, чтобы не получилось так, что его все-таки вывезут из города без нашего ведома». «Тахир, ты что, позволишь ей его так тобою командовать?» Продолжил возмущаться дознаватель, но хозяин кафе молчал и никак не показывал своего отношения к происходящему. «Вообще-то я тоже не очень понимаю связь между волкодлаками». про которых вы говорили, и наследством Еремеева, — подал голос Мирон. — Там, конечно, наверняка найдется много интересных вещей, с которыми вы бы хотели познакомиться. Но это не значит, что вас стоит к ним допускать. — Ваше мнение в этой дискуссии вообще последнее, — огрызнулась ведьма. Ей явно не понравилось вмешательство Мирона и Павло. Ты пришлый, а значит, тем более никакого права не имеешь на наследство Еремеева. Оно здесь. В нашей земле лежит. Получается нам решать, кому какая часть достанется. Вообще-то Иван Максимович отписал все свое имущество внуку. Вставил и я свои веские пять копеек. Допускаю, конечно, что покойный был не в курсе, как жестоко судьба обошлась его наследникам. Но это не значит, что кто-то давал нам право растаскивать хранилище по кусочкам. «Еще один», — фыркнула Мария, но теперь она уже смотрела на нас с Мироном с откровенной злостью. Мальчик, твои звериные штучки в нашем городе не сработают. Глазом моргнуть не успеешь, как мои девочки нашпигуют тебя яблоками, а затем зажарят на вертеле для весенней ярмарки. Повторяю, это наш город, и нам решать судьбу имущества, хранящегося в его земле. Именно в этот момент я отчетливо вспомнил слова Эдика о черных книгах, хранящихся в библиотеке Еремеева. Кто бы сомневался, что любая ведьма с удовольствием сунет свой нос в подобный фолиант. а, возможно, и выучит наизусть часть написанных нем рецептов. Другой вопрос, сколько плохого могут принести такие знания и нужно ли вообще допускать к ним посторонних? Впрочем, было видно, что Мария настроена очень и очень серьезно. Она явно готова к драке и не сомневается, что результат этой драки превзойдет все потери. На душе стало грустно и тоскливо. Отступить назад не получится, мне банально никто не поверит. А драки с ведьмами смотрятся красиво только в дешевых дамских романах. В реальности меня ждет море крови, и самое противное, что практически вся эта кровь будет моей. Надо было послушать Мирона и не ехать в Белев. Нечего оборотню делать в городе, который исторически подмяли под себя ведьмы. «Не кипятись, Мария!» — внезапно подал голос Тахир. «Мне кажется, что мы пока делим шкуру неубитого медведя. Андрей, простите». Я совсем не вас имел в виду в этом случае. Мария, ты уверена, что этот юноша действительно знает, где именно искать наследство Еремеева? Ну так о чего думать? Переключил свое внимание с меня на хозяина кафе Мария. Давай просто спросим у него, и все сразу станет понятным. Как до сих пор французик не умер от сердечного приступа, официальная медицина объяснить вряд ли сумела бы. Выглядел Жан сейчас хуже некуда. По его лицу текли крупные капли пота. Глаза непрестанно бегали из стороны в сторону, а сам он казался буквально сдутым и уменьшенным в размерах. «Эй, малыш!» — приторно-сладким голоском позвала французика-ведьма. «Ты же расскажешь нам, где находится сокровище твоего дедушки?» «Я не знаю», — пискнул Еремеев, но, увидев нахмурившееся лицо ведьмы, тут же затараторил как из пулемета. «Я правда не знаю. Дедушка давно рассказывал». «У вас тут в городе старая тюрьма должна быть. Большая такая, стены выше неба, где-то около врага. «Опа-на!» — ошарашенно вымолвила ведьма. И «Я понял, что Мария пребывает в искреннем замешательстве». «Так нет тюрьмы-то уж давно. Снесли ее годков 10 назад, наверное. Там подземный ход есть». Жанна прорвала, и теперь он рассказывал все, не пытаясь даже остановиться. «Дед говорил, что по нему к какому-то монастырю выйти можно. Я расскажу, я все расскажу». «Только убейте волкодлаков! Помогите моей семье! Если их не станет, то я не переживу этого!» Грустно в этом признаваться. Но судьба семьи Еремеева сейчас всех присутствующих интересовала в самую последнюю очередь. Тем более волкодлаки-то в создавшейся ситуации виделись мне самой меньшей из бед. Как можно помочь узникам в другом государстве? Тем более, если их заточение связано с происками целой спецслужбы. Боюсь, что в данной ситуации помочь не смог бы даже Эдик при всех его многочисленных должниках и просто знакомых. Впрочем, мне все равно кажется, что признаться во всем полковнику было бы для Жана лучшим выходом из ситуации. Здесь и сейчас судьба его семьи вообще никому не интересна. Тахир думает о месте за убитого сына, ведьма о грядущем величии, а Павлов? Павлов вообще не думает, он полицейский. «Подземный ход из тюрьмы в сторону монастыря». задумчиво проговорила Мария. «А знаете, мне кажется, что я знаю, где может быть вход в сокровищницу Ивана». «Эй, юноша, ты чего замолчал? Какие еще секреты мне надо знать, чтобы попасть в хранилище?»